17, 5 ноября 1854 года. Кройцвальд лутаринге лейтенант-полковник Дитрих Диллендзегер, Эльзавско-Лутаринский легион. Под моросящим холодным дождем у церкви святого креста на рыночной площади Кройцвальда стоял принц Наполеон Жозеф Бонапарт мундире, вешанном боевыми наградами и в треуголке на голове. Его почетный караул состоял из двух десятков солдат, по десятку от французских частей и от Эльзасского-Атаринского легиона. Справа от него, под боченец, стоял генерал макмагон а слева ваш покорный слуга, только что произведенный в подполковнике, чтобы хоть как-то соответствовать занимаемой должности. Особых боевых заслуг у меня, увы, не было. Несмотря на мерзкую погоду, площадь была полна народу. Женщины, дети, старики. Принц приветствовал их всех, практически никто из них не выразил особой радости. И произнес краткую речь по-французски про то, что родина в опасности, и что пора прекращать никому не войну далеко на востоке. И что он берет на себя всю полноту власти, а после победы обещают немецкоязычным районам страны свободу и независимость потом слово передали мне вместе с текстом речи переведенным на немецкий но я по наитию попросту сказал на моем родном диалекте центрального эльзаса который хоть и отличался от лотаринского но вполне был им понятен намного более нежели стандартный немецкий или тем более южно эльзасский Дорогие соотечественники! Самозванец Луи Наполеон, провозгласивший себя императором, принес неисчислимые беды на многострадальную землю, немецкой лотеринги и Эльзаса. На доселе хмурых лицах толпы появилось удивление. А я продолжал. Принц Наполеон Джозеф, истинный насредник императора Наполеона и герой войны, согласился взвалить на себя тяжелое время власти. Но, кроме того, он пообещал всем нам, и немецкой лотеринге, и Эльзасу, свободу и независимость после своей победы. Больше никто не будет заставлять нас говорить на чужом языке. Больше ни один суд не засудит нашего гражданина только потому, что он плохо говорит по-французски, или потому что его противник — хлыщ из Парижа, либо Лиона. Но нам для этого нужно сделать немногое. «Помочь свергнуть самозванца!» Из толпы раздался женский крик. «Луи Наполеон тоже обещал нам процветание. А теперь они забрали всех наших мужчин, наших отцов, мужей, детей, чтобы они погибли за него вдали от Родины!» Толпа загудела, но я поднял руку, чуть поклонился и отчеканил. «Дорогие соотечественники, я знаю генерала Бонапарта, Я сражался вместе с ним в далеком Крыму. Он человек неоспоримой храбрости и кристальной честности. Он создал из нас лотаринцев и эльзасцев, эльзацко лотаринский легион. И он пообещал нам свободу. И я, лейтенант-полковник Дитрих Диллендзенгер, и солдаты и офицеры моего легиона верим ему. Та самая женщина лет примерно сорока Вышла из толпы и сказала, «Конечно, мы лотаринцы никогда не любили гельзавцев и не доверяли им, но вам я почему-то верю, а принцу тем более. Вот только несколько дней назад пришли жандармы и угнали практически всех мужчин в лагеря для новобратцев под Аметцем. Сказали, что злые русские зверские убили всех наших солдат на Черном море и что империя в опасности». Нарушая субординацию, из десятка новых солдат вышел вперед один и сказал, «А я вас знаю. Вы Берта Мюллер. Вы с мужем бывали у нас в гостях в Виллингене. Я Лоренц Мецгер». Фрау Мюллер внимательно посмотрела на Метцгера и сказала, «Вы очень похожи на мать Гер Метцгер. «Фрау Мюллер, поверите мне». Это мы пришли с войной на русские земли. И да, многие из нас погибли. Но те, кто все же выжил, русские лечили и достойно содержали. И отпустили нас, под честное слово, более не воевать с ними. Так что и я, и многие другие лотаринксы живы и находятся в составе легиона. Либо лечатся в российских госпиталях. «Благодарю тебя, мой мальчик», — вскрипнула фрау Мюллер. А я, влучив момент, сказал... «Есть ли здесь кто-нибудь, кто знает, где именно находятся эти лагеря?» Мочишка лет, наверное, двенадцати. Более старших мужчин в толпе, похожей, не было. Поднял руку. «Я и мои друзья. Нас тоже сначала увели, но потом отпустили, сказав, что берут рекрутов только с четырнадцати лет. Лагеря находятся в Ванту, в источне Метца». Тут вдруг снова заговорил принц. Причем по-немецки, хоть и с небольшим акцентом. Я, принц Наполеон Джозеф Бонапарт, обещаю вам, что мы уже завтра освободим ваших мужчин. Тех, кто не захочет служить в легионе, или тех, кто слишком стар, либо кому не исполнилось еще 16 лет, мы отпустим по домам. А когда мы победим, мы не забудем тех, кто служил нам. И даже после про возглашение независимости немецкой лотеринги и ветераны, и семьи погибших будут получать пенсию от французского государства. Слово Наполеона! Толпа, еще недавно такая подавленная, взорвалась приветственными криками, и скоро уже нас, и немцев, и французов, развели по домам и начали кормить. А после обеда мы уже маршировали в сторону Метца, причем наш легион шел В авангарде. А тот самый мальчик сидел на коне рядом с будущим императором. Он отпросился у матери, чтобы показать нам дорогу. Да, еще вчера, когда мы прибыли в Вардуцкий лес с немецкой его стороны, и когда нам выдали оружие и позволили его пристрелять, свобода наших земель представлялась вне призрачной. Но сейчас на нашей... Да, нашей земле я понял что недалек тот день, когда все жители здешних краев смогут говорить на родном языке и жить так, как их предки жили столетиями. А если я не доживу до этого дня, так тому и быть не такая уж это большая цена».